Слава семнадцатая. «А куда я денусь?» Я пожал плечами в синхронизации, чувствуя, что неплохо было бы сперва поспать. «Алекс, послушай», – прошептал Руперт. «А твои, ну те самые, не могут помочь?» «Те самые?» Я посмотрел на искорку, летящую параллельным курсом. Вспомнил двойников. А заодно проверил, живы ли еще мои зомби-фогеры. Уже нет. «Мои уже помогают. Ты знаешь, где вы?» Судя по карте, движемся к Корсити. Только чуть южнее берем. Есть по городу подробные данные. Карта, планы, входы-выходы. Обсудите с Данди, пока все равно ждете. Скиньте мне полный обзор. Сделаем. Ответил Руперт. Если меня вырубит полностью, не потеряй меня. Я как-то странно ощущаю синхронизация будто в черной комнате заперт. Еще и регенерация отключилась. Но может это и к лучшему, а то спалят. Я уменьшил громкость и посмотрел на карту. И маячок Руперта, и метки на фоггерских пилотах пока двигались вместе. Шли практически перпендикулярно моему курсу, отдаляясь от расщелины вглубь сектора. Где-то там, по этому курсу, был и город. «Ну, практически как и планировали. Хотел Данди посетить местный райцентр, так получай. Ещё и ехать не нужно, сами привезут». Но, с другой стороны, если я смогу включить десяток оригиналов, то наворотить дел изнутри всяко проще, чем снаружи. Только надо будет сначала разобраться с излучателями, а еще раньше самому проникнуть в город. А еще... а еще поесть бы и поспать. Но это уже совсем мечты. искнула система, привлекая мое внимание. Это на границе сканера появился патруль фоггеров. Как раз в том месте я собирался свернуть к городу. Я выпустил искорку, чтобы собрала полную картину, а сам помчал в сторону холмов. Ушел из зоны прямой видимости, поплутал по склонам и остановился, только вкатившись на перевал. И там уже осмотрелся, ориентируясь на данные, собранные искоркой. «Да, обложили со всех сторон!» Во-первых, погоня от блокпоста так и не отстала. Медленно, но верно, они тянулись за мной. Во-вторых, все выезды на нормальные дороги перекрыли. И в-третьих, почти со всех сторон вокруг стягивалось кольцо из патрулей. рулей. Суммарно я насчитал восемь десятков маркеров. И это, если не считать, что часть может попасть под искажение в районе заросли аргенума. При этом вариант с аргенумным лесом все равно выглядел предпочтительнее всего. «Я ещё больше отдалюсь от Руперта, пока доберусь до него, но зато потом будет проще. Пусть и с приличным крюком, но я обойду ор с севера». Пока я размышлял, кольцо путрулей сжалось. Ещё часик так постоять, и фуги замелькают на соседнем склоне. Всерьёз решили за меня взяться. «Искорка, они меня видят?» — спросил я, настраивая маскировку. «Не должны, только если в прямой видимости», — искнул дрон. С текущим уровнем твоей маскировки стандартные сканеры Фоггеров считывают тебя только с трех метров. На стационарную механику просто не надо наступать. А не стандартные и нестационарные? Сканеры КРВТ должны фиксировать тебя в радиусе двухсот метров. Самураи и элита, в зависимости от уровня, распознают твой сигнал с двадцати-тридцати метров. А Айсфара? Этот видит тебя всегда. Зловеще проскрипел дрон. «Так что не пускай его себе в душу». «Это что сейчас такое было?» «Типа шутка». Писк дрона сменился на более звонкий. «Забей. Не рекомендую зависать на одном месте». «Дрон-шутник, блин». Шутки шутками, а по спине холодок пробежал, и появилось ощущение, будто мне кто-то тяжелым взглядом спину буравит. «Я так и представил. Огромная ока из фара, мерцающая голубым светом» этокий прожектор, который бродит по энергетическим каналам мерзлоты». «Проверь, нет ли на мне скрытых меток», — попросил я. Система на этот счет молчала, но каждый ведь день какие-то новые неочевидные навыки и возможности открываются. «Чист», — ответил дрон. «Но предлагаю выдвигаться, и лучше не цепляй подозрительные растяжки и ловушки. Я буду подсвечивать то, что найду». Я зевнул и проверил заряд батареи байка. Меньше половины. Но сильно больше, чем у меня самого. Если меня, как человека, визуализировать в системе координат Ориджинала, то уже сплошной красный уровень. Десять, может, пятнадцать процентов заряда. Ещё немного, и фугерам со мной даже драться не придётся. Хотя, может, на это и расчёт. Заметил тёмный силуэт транспортника на границе видимости. Это первый патруль подъезжал к холмам прикинул расстояние со скоростью и, включив байк, скатился с перевала. Оттуда поехал на следующий, потом вдоль по склону и ещё на один поменьше. Часа через два перед очередным спуском спешился и засел со снайперской винтовкой изучать округу. Впереди уже чернела полоса Аргенума. накатаная дорога вела поперёк километрового поля, заваленного льдинами и камнями. Ржавый остов Грейдера — или чего-то похожего, строительно-самоходного, указывал на близость городской застройки. Посреди пеньков мелькали ледяные хорьки и заброшенная времянка с выбитыми окнами. Вполне уже себе цивилизация началась. Только я собрался покинуть свою позицию, как раздался предупреждающий писк искорки, а вдалеке, на дороге, появился патруль фогеров на сером, явно бронированном фургоне с автоматическим пулемётом на крыше. Из наших, в смысле человеческих, наработок в первой волны исследования мерзлоты. Если бы не чёткая сигнатура маркеров, можно было даже решить, что залётные партизаны какие-то. Я подпустил их поближе, следя через прицел за водителем. Спину опять пощекотал пронёсшийся по округе сканер. Внутри шестеро, но у меня преимущество внезапной атаки. Уже собрался стрелять, но услышал повторный писк от искорки. В зону моего сканера въехала вторая машина, и ещё четверо на техничке, в кузове которой стояла плазменная пушка. Она с лёгкостью могла лишить меня удобной позиции. «Ладно, в следующий раз познакомимся, а то вы, похоже, почкованием здесь размножаетесь. Пока с одними свяжешься, новые подтянутся». За техничкой показалась и третья группа. Пикап ещё скрыться из вида не успел, как вдогонку пронёсся баги с двумя самураями. Раскачив мимо меня метров пятьдесят, машина резко дала по тормозам и, не разворачиваясь, откатилась назад, остановилась. На лёд спрыгнул Фоггер и, достав из багажника бинокль размером с два телескопа, начал изучать окрестности. Я замер. аппаратно понизился навыки, кроме маскировки и активированной снайперской винтовки. Взял врага в прицел, но когда он довел оптику до моего направления, то юркнул за кусок скалы, торчащий изо льда. Стандартная щекотка противодействия сканером сменилась на покалывание. Так, пощупали иголочкой, а потом взяли и вонзили её в затылок. «Не реагируй!» На экране перед глазами появилось сообщение от искорки. «Пробивают импульсом. Если будет контакт, поймут, что здесь дроид, а не органика, и вся округа сюда сбежится». Боль нарастала и начинала раздражать. Даже спать перехотелось. «Ещё чуть-чуть, и я уже буду готов забить на конспирацию. Пусть хоть весь сектор сюда съедется, но...» Острый щуп сканера сдался раньше и начал потихоньку отступать. На проекции, переданной искоркой, самураи переглянулись. Вероятно, ещё и погавкали друг на друга, а потом уселись в багги. «Фу!» «Однако кавалерию из себя строить сильно проще, чем возвращаться к стелс-истокам Ассасина. А это только начало». Выждав, пока баги скроются, я убедился, что чересчур оживлённый проспект, наконец, свободен. После этого постарался проскочить мимо ледяных завалов, пересёк дорогу, затих возле времянки, а потом и вовсе в ней спрятался, увидев, что баги возвращается. Транспортник остановился на том же месте. Всё тот же самурай, выпрыгнув на землю и, активировав в руке клинок, бодрый рысой побежал к тому месту, где я прятался во время сканирования. «Вот же настырный!» — прошептал я, в очередной раз понижая собственные показатели, чтобы вообще не фонить на сканере. При этом водитель был у меня уже на прицеле. «Очень высокий уровень!» — раскрепил дрон. «Скорее всего, это один из главных в секторе. Можешь уровень определить». «Точно сто плюс!» «А если по классификации Руперта, то...» «Спасибо, обойдусь без такой экспертной оценки», — перебил я. Расстояние между нами теперь стало в два раза меньше. Хоть времянка и находилась чуть в стороне, новое сканирование я могу уже не обмануть. Пригляделся к дороге в поисках следов от байка, но лёд и камень были чистыми. Всего лишь во льде и в камне, плюс снег повалил. Через пять минут самурай вернулся. Немного не дошёл до баги и снова, будто что-то почувствовал, огляделся по сторонам. Не знаю, насколько там большой плюс после сотого уровня, но выглядел Фоггер впечатляюще. Шлем по типу японского кабута. Скайкрафтовые пластины по бокам закрывали шею, а из них вверх уходили острые полумесяцы, похожие на рога. Может, усиленные антенны? Вряд ли он бодаться ими стал бы. Маска со скошенными скулами, отверстия под датчики в виде двух точек, типа ноздри, и прямой узкой полоски, типа рот. Узкий визор был сделан из двух полуовалов и чем-то напоминал солнечные очки. Абсолютно чёрные. Ни смайликов, ни вообще каких-либо индикаторов. Он выглядел крупнее и крепче меня процентов на тридцать. «Броня на плечах и предплечьях усиленная. Снизу что-то типа юбки из уложенных внахлёст скайкрафтовых пластин. Пояс был подвязан каким-то тросом. Возможно, какая-то синтетика, предназначение которой я не понял. Ещё и ленточки развивались за спиной. Либо какие-то датчики, либо просто ради образа. В общем, мощный дядька. Возможно, самый мощный из фоггеров, которых я встречал». Даже те здравяки-суперзащитники, больше походившие на металлические шкафы, на его фоне как-то сразу казались несерьёзными. На дороге появился новый транспортник. И ещё одна техничка. Только в этот раз вместо установки с плазмой в кузове стоял спаренный крупнокалиберный пулемёт. Они остановились рядом с багги, дождались команды от главного, и, наконец, все дружно уехали дальше. Я мысленно махнул им рукой. Что-то мне подсказывало, что это не последняя наша встреча. Убедившись, что дорога свободна, по-тихому добрался до зарослей. Забрался вглубь метров на восемьсот. Часто не столько ехал на байке, сколько катил его сам. Так и проложил новый курс, собираясь пройти под прикрытием леса и покинуть его на подступах к Кур-Сити. Близилась ночь. Муторная, непредсказуемая и стандартно гадкая по меркам мерзлоты. А с надвигающейся темнотой стала возвращаться вся та хрень, из-за которой мне не нравился аргеном Кривобокие тени от веток в сумраке превращались в тощих монстров. Местные паразиты, которых хоть и не видно даже сканером, но... В кресле я уже весь извёлся. Мне казалось, что кто-то ползает по шее. Ошибки сканера, из-за которых то мерещилось, будто я уже окружён толпой органики на голову спокойно прыгала какая-нибудь ледяная белка. Злая причем белка. С острыми зубами и таким же острым желанием расколоть ориджу орешки. Одна даже за гребень успела цапнуть, прежде чем я разобрался, глюки это или серьезная опасность. Фогеров не было. Видать, даже они в этот лес решили не соваться. Когда я уже совсем перестал адекватно воспринимать окружающий мир, то начал искать место для ночлега. Выбрал полянку, заминировал её по кругу. Потом прикопал байк в корнях раскидистого куста, а сам забрался в ветви того, что больше всего походило на дерево. Выгнал пару белок из дупла и, как смог, втиснулся туда сам. Активировал динамическую маскировку, прикинувшись ещё одной большой белкой, и ещё выгнал несколько веток, связав их и превратив в почти непроницаемый полог. Оставил искорку на страже и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. За разломом хорошо, но дома лучше». Дома оказалось довольно нервно. Новости о том, что случилось с Данди, уже вовсю обсуждали. Разбирались как тактика и возможности фугеров, так и дальнейшие перспективы. Пока я был в синхронизации, Хоук успела провести несколько совещаний с представителями к на которых в том числе присутствовал Данди. И что-то все были какие-то не особо радостные. И ещё и Руперт добавлял нервика Он всё ещё сидел в синхронизации. Отказывался выходить и всё время что-то неразборчиво бубнил себе под нос. Эбби с Робертом пытались меня выловить, но я изобразил недружелюбное лицо и сослался на усталость. Перекинувшись парой слов с Хоук, зашёл в операторскую к Руперту. «Старина, ты как?» — спросил я, легонько тронув Руперта за плечо. Заглянул ему под шлем. «Алекс, ты здесь? Сам вышел или тебя вынесли?» «Сам. Поспать надо», — зевнул я. «Не соображаю уже ничего. Твоя метка ещё активна. Иду по следу. Тебе бы тоже поспать, а?» «Не хочу отключаться», — ответил Руперт. «Боюсь, что назад уже не смогу вернуться». Ты не переживай! Я могу неделю не спать! Опыт-то есть! За мной тогда следили оттуда, а я за ними следил!» Не снимая шлема, Руперт поднял руку и указал пальцем в потолок, видимо, на пришельцев. «И кто кого?» «Я, конечно!» Руперт вздохнул. «Только я не помню ничего! Уверен, мне специально память стерли! Там, знаешь, как то бывает!» «Ага, ну ты все же поспи!» Отличный совет я дал Руперту, но, как всегда бывает, самым воспользоваться не смог. Стоило рухнуть на подушку, как сон куда-то исчез. Немного повертевшись без особого эффекта, я дотянулся до тач-панели. Открыл файлы, собранные по 92-му сектору, и стал изучать Ор-Сити. Жилые модули, производство, лесопилка, склады. Плюс сателлиты и временки старого города, среди которых была и полузаброшенная военно-научная база в южной части пригорода. Последний отчётливый сигнал Руперта был как раз оттуда. А в данных, собранных Данди, по этой базе толком ничего не было. Чертежи первой постройки и отметки, что она трижды гуляла по рукам разных коммерсов, каждый из которых перестраивал её на свой лад. Потом я крутил-вертел карту, выбирая оптимальный маршрут в объезд возможных патрулей. И вроде уже начал засыпать, но забеспокоился. Как там Оридж в Аргенуме? Вспоминая настойчивого самурая, прикидывал свои шансы против него. Попытался представить, какие у него навыки, и получится ли у меня их скопировать. Тут уже нормально так размечтался, и глаза сами собой закрылись чтобы сразу же открыться, по ощущениям. А вот если верить мигающему в темноте таймеру, то прошло почти четыре часа. Светилась и попискивала тач-панель, сигнализируя о полученных сообщениях. Одного взгляда на экран хватило, чтобы я подорвался и ломанулся в операторскую на такой скорости, что Орич на рывке позавидует. «Добро пожаловать!» «Да свали ты!» — пряфкнул я и смахнул приветственную надпись максимально ускорее подключение «И ждут». Когда я включился, в лесу всё ещё было темно. Что-то шипела искорка, чередуя свои возгласы с сообщениями на экране. Вокруг стояла тишина. Только ветки аргенума едва слышно поскрипывали на ветру. И тут раздался хруст, словно кто-то наступил на ветку. Стараясь сам не шуметь, я распрямился и выглянул из своего укрытия. Метрах в трёх от дерева стоял самурай. Ленточки на шлеме вздрогнули, когда он поднял голову вверх и посмотрел на мое укрытие. «Да иду я, иду!» — проворчал я и хрустнул шеей в кресле, послав через синхронизацию импульс всему Ориджу. «Выкручиваем все на максимум, пробуждаем все выключенные навыки!»